Студенты Глеб выехали в Петербург. Провожая их, дервиш сказал, Алексей Захарович мой давний и очень хороший знакомый. Но, главное, ученый. Последнее слово с большой буквы. Ученый. Математик и физик. И даже больше. Впрочем, если познакомитесь поближе, то сами все поймете. Масштаб личности не спрячешь. Теперь по существу. В силу ряда обстоятельств я с ним несколько лет не контактировал. Даже и не знаю, жив ли он. Пытался позвонить, но по телефону никто не отвечает. Посему придется вам ехать. Дай бог, чтобы он был жив и в здравии. А чтобы он поверил, что вы от меня, дам вам кое-что. покажите ему, он поймет». Через 6 часов студенты Глеб приехали в измученный жарой Петербург. Нашли ученого. Оказалось, что Алексей Захарович Соколов живет там, где и жил, на Петроградской... В маленькой, набитой книгами квартире с окнами во двор колодец Сначала ученый общался со студентом через цепочку на двери. Щели, однако, хватило, чтобы студент просунул внутрь то, что дал ему дервиш. Несколько секунд за дверью было тихо. Потом звякнула цепочка, дверь отворилась. Соколов, высокий, худой, седой, как лунь, мужчина лет 50, и сказал: Входите! Студенты глеб вошли. Ученый бессиленно опустился на старый расшатанный стул в темноватой прихожей и сказал. «Извините, что так встречаю, но меня уже дважды грабили. Один раз чуть не убили». Алексей захарович прикоснулся к голове, и студент подумал, что, видимо, ученого ударили по голове. «Мы все понимаем, Алексей захарович сказал он. Соколов стиснул в руке то, что прислал Дервиш, произнес. «Жив, значит, Евгений Васильевич?» Жив! И вы можете с ним поговорить. Студент протянул телефон. Алексей Захарович взял аппарат в руки. Студент сказал. Просто нажмите кнопочку вызова. Соколов как будто с опаской нажал кнопку. Через несколько секунд произнес. Какого цвета небо там? Он выслушал ответ и сказал. Теперь я точно знаю, что это вы им. Не мой, в прошлой жизни инженер-конструктор сказал. Все просто как в детском конструкторе и за две минуты собрал установку. Прожектор поставил на треногу. На переднюю часть прожектора надел антенну. Сзади прикрутил приклад с пистолетной рукояткой и спусковым крючком. Спусковой крючок выглядел как-то несерьезно, и немой предположил даже, что он стоял ранее на каком-либо бытовом приборе. На правой стороне приклада в углублении находился блок управления — Дисплей, цифровая клавиатура, два верньера, трехпозиционный переключатель и USB-разъем. На верхней части прожектора был узел крепления электронно-оптического прицела. Немой установил прицел. Такими прицелами обычно пользуются полицейские снайперы. Они дают возможность изменять увеличение ступенчато от 4 до 64 крат и позволяют рассмотреть даже капли пота на лбу цели находящийся в 400 метрах. Немой включил прицел. На дисплее появилась светящаяся прицельная марка. Немой снял стойковый аккумулятор, подключил к клеммам прожектора. Вспыхнула точка на дисплее блока управления. Немой сказал, вот собственно и все, готово. Оба, немой и дервиш стояли и смотрели на конструкцию. Она была похожа на что угодно, только не на оружие. Выглядит не очень убедительно сказал Дервиш. — Да уж, — согласился немой. — Что дальше? — Не знаю, — ответил Дервиш. — Что ж, будем ждать вашего математика. Они уже едут, — отозвался Дервиш. — Дядька-то как, толковый? Когда-то еще в советские времена Дервиш, он же резидент советской разведки полковнику Сольцев, вошел в конфликт с сектой колдунов в Конго. Разумеется, Дервиш не хотел воевать с колдунами, Он уже много лет проработал в странах экваториальной Африки и очень хорошо понимал, чем это чревато. Сидя в Москве, в кабинете, можно сколь угодно иронизировать на тему суеверий, но в Африканской республике даже самым упертым материалистом становилось порой не по себе. Дервиш не хотел разборок с колдунами, но обстоятельства сложились так, что избежать не удалось. Как это ни странно, он вышел из той схватки победителем. Он истребил почти всю секту, лично отрубил голову верховному колдуну, который на самом деле оказался гермафродитом. Но что-то они успели с ним сделать. У Дервиша начала болеть голова, он почти перестал спать. Когда все же ему удавалось заснуть, он видел один и тот же сон. Он бредет по сумеречному миру под маленьким темным солнцем. В этом мире звучали монотонные тягучие звуки и бродили странные, ни на что не похожие сущности. Многие из них были невидимы, их присутствие просто ощущалось. Их было много, и они были чужие. Они были страшно далеки от человека, дальше, чем, например, акулы или летучие мыши. Каждый заход в этот странный и страшный мир становился все длиннее, а картины и ощущения все реальнее. Звуки стали превращаться в музыку, нечеловеческую. От нее разламывало голову. Самое же главное было в том, что Дервиш понимал, это не сон, не бред, не галлюцинация. Он действительно погружается в другой мир. Или находится на грани с ним. Дервиш срочно вернулся в Союз. У него были все шансы попасть в психушку. И, скорее всего, именно так и было бы, если бы не его непосредственный начальник, генерал Н. Генерал тоже когда-то работал в Африке и быстро просек, что к чему. Дервиша начали лечить. Его расколдовывали на базе закрытого НИИ. С ним работали два специалиста. Один был интеллигентный кандидат физико-математических наук из Ленинграда Алексей Соколов. Другой — потомственный бурятский шаман Илья Безносов. После почти двухмесячной терапии Дервиша расколдовали. Он пытался расспросить, что же такое с ним было. Шаман туманно отвечал про духов, про нижний мир. Кандидат наук Соколов, с которым Дервиш подружился, тоже ясности не добавил. Говорил про энергетическое воздействие, писал формулы. Дервиш ничего не понял, и тогда Соколов сказал, «Вас пытались отправить в бездну». «А что такое бездна?» «Этого мы не знаем и, возможно, не узнаем никогда». Самый близкий и понятный человеку аналог — ад. Хотя это очень приблизительное и очень неточное сравнение. «Дядька-то! Дядька толковый!» дядька -то — ответил Дервиш. Студент Глеб и Соколов ехали обратно. Раскаленный воздух над асфальтом дрожал, и казалось, что впереди на дороге разлиты лужи. По разбитой трассе катили груженные китайским товаром автопоезда, ползали полицейские машины — Носились черные джипы с кавказскими джигитами. В поселках вдоль трассы стояли женщины. Молодые предлагали себя, пожилые, огурцы, картошку, грибы и ягоды. Вот только покупателей было мало. Соколов сначала рассматривал пейзаж за окном с интересом, потом посерьезнел, иногда качал головой. Студент спросил, «А что вы головой качаете, Алексей захарович «Удивляюсь, как все скверно». «А вы не знали?» «Видите ли, я уже давно не выезжал из Петербурга. Знал, конечно, что плохо, но не предполагал, что настолько плохо. В Петербурге тоже не здорово, но не так заметно. А здесь все наглядно. это такая иллюстрация на тему разруха». «Вы ошибаетесь, Алексей Захарович, сказал студент. «Здесь еще не разруха. Здесь самая оживленная трасса Эрефии. Вдоль нее теплится жизнь». Видите, здесь есть какая-никакая торговлечка. Это значит, что хоть что-то можно заработать. Видите, полицаи поехали. Это значит, что вас не ограбят и не убьют при свете дня. Может быть. А в 10 километрах от трассы другая жизнь. Там дикое поле. Там нет полиции. Там правят местные авторитеты. И какой-нибудь Федька Косой или Ленька Шрам с бандой с десятка дебилов с обрезами запросто может держать целый район. Они собирают налоги, они же вершат правосудие по понятиям. И дай бог, чтобы косой со шрамом были правильные блатари. А ведь бывают отморозки, беспредельщики, которые не признают никаких понятий. Мужиков гнобят как крепостных, за любую повинность могут искалечить, могут убить. Молодых женщин держат на ложницах или заставляют заниматься проституцией. Но это же... это же средневековье. Оно и есть. А в Петербурге что, по-другому? — В Петербурге? В Петербурге, конечно, по-другому, — ответил Соколов. Подумал немного и добавил. — В центре. — А на окраинах? На окраинах, конечно, натуральные фавило. Вот видите. Что же делать? — Бороться. — Как? Как с этим? — Соколов сделал жест рукой. — Бороться. — Ну, с криминальным беспределом бороться относительно просто. — Вы про истребителей слышали? — — Да, конечно, они нападают на участки, убивают полицейских. — Полицейских? — Верно, уничтожают и полицейских. Полицаи часто ничем не отличаются от уголовников. Но в основном истребители уничтожают беспредельщиков, которые терроризируют население, торговцев наркотой и рабами. Кстати, честные полицаи, бывает, представьте себе, и такие, с истребителями сотрудничают. Соколов задумался и довольно долго молчал. Потом сказал... «Но ведь это без следствия, без приговора суда!» «Вы забыли упомянуть адвоката», — ответил студент. Соколов посмотрел на него поверх очков, по-детски растеряно. Около восьми часов вечера напротив РОВД Центрального района под знаком «Остановка запрещена» остановился серый Форт Фокус» с тонированными стеклами. Если бы дежурный РОВД был немного поумнее, Он бы вышел посмотреть на номер этого Форда. В обе камеры, установленные на здании РОВД, номер не попал. Но дежурный поленился. Начальство уже слиняло, а ребята уже привезли бухло и поехали за девками. И дежурный был настроен на приятный вечер. Он взял микрофон и произнес в громкоговоритель. «Эй ты, ушлёпок на Форде! А ну, свали отсюда, в три секунды!» Форд продолжал стоять, как стоял. Дежурный удивился, приказал сержанту Костюченкову. «А ну-ка, приведи сюда этого пидора! Хотел с ним по-хорошему, но, видать, совсем тормоз. Не понимает!» Костюченков кивнул, прихватил рядового Шевченко и вышел на улицу. Они подошли к форду и тоже не посмотрели на номер. Костюченков постучал пальцем по стеклу со стороны водительской двери. Стекло опустилось. Внутри сидел немолодой мужчина в костюме. «А ну-ка, выйди!» — приказал Костюченков. Мужчина спокойно ответил. «Сообщите мне номер приказа». Костюченков оторопел. «Какого еще приказа?» «Приказа, которым министр МВД разрешил сотрудникам народной полиции не представляться». Костюченков оторопел еще больше. Таких борзах он еще не встречал. Умная шибка! Оно вышел из машины!» Мужчина даже не пошевелился. Зато открылась дверь с противоположной стороны, оттуда вылез молодой крепкий мужчина. Он тоже был в костюме, при галстуке. Сказал Костюченкову. — Пошел нахуй, урод! — Что? Костюченков положил руку на автомат. В этот момент рядом с ними остановился огромный черный джип «Шевроле». Одна из дверей резко распахнулась, оттуда выскочили двое в черной форме в маске с эмблемой группы «Смерч». Один сходу ударил полицая ногой, опрокинул на землю, наступил толстой подошвой и тактического ботинка на лицо, второй козырнул мужчине в форде. — Извините, господин полковник, опоздали. — Ничего, — ответил полковник Спиридонов. Личный состав построили во дворе Д. Их было немного, человек тридцать. Все, кого удалось собрать за полчаса. Начальник РУВД майор Радуев был растерян, но старался не показывать этого. Спиридонов посмотрел на часы и произнес «Ждать больше не будем». Он повернулся к офицеру в маске и сказал «Давайте этого». «Есть!» Офицер распахнул заднюю дверцу джипа, рывком выдернул из него большой брезентовый мешок, швырнул на землю. Из мешка раздался стон. Волоком офицер подтащил мешок к ногам Спиридонова. Все полицаи напряженно смотрели на мешок. Они еще не знали, кто находится внутри, но ощущали страх. Спиридонов повернулся к его. «Вам, майор, известно, что такое мародер?» «Так точно». «И что это такое?» «Это когда... это если у покойника шмотки или коронки золотые...» «Шмотки?» — повторил Спиридонов. «Коронки золотые?» «Да и коронки золотые...» Спиридонов сделал паузу, мрачно посмотрел на майора. «Мародер», — продолжил он, — «это такая мразь, которая грабит мертвых. И если про солдата на поле боя с некоторой натяжкой можно сказать, что он взял трофей, то что можно сказать про подонка, который раздевает погибшего, ну, например, в автомобильной аварии, в железнодорожной катастрофе или просто умершего на улице?» Спиридонов обвел строй взглядом. Это мразь вдвойне, втройне. Но я вам мораль читать не собираюсь, все равно толку не будет. Поэтому перехожу сразу к делу. Недавно в вашем районе был убит офицер комитета «Кобра». Убит и ограблен. На труп выезжали ваши боевые, так сказать, товарищи. Они не заметили, что у погибшего проломлен череп. Еще они не заметили, что у погибшего был личный жетон. Спиридонов извлек из нагрудного кармана пиджака овальную стальную пластинку на цепочке. Он прошел вдоль строя и каждому, каждому показал ее. Спиридонов дошел до конца строя и убрал жетон. Повторил. «Жетон они не заметили. А вот макосины из змеиной кожи заметили». Полковник повернулся к джипу, кивнул головой офицеру, тот достал из багажника макосины подошел и поставил их рядом с мешком. «Заметили! По крайней мере, один из них!» Спиридонов сказал офицеру смерча. «Развяжите!» Тот нагнулся, дернул за конец веревки. Узел на горловине мешка развязался. Офицер взял мешок за углы, поднял и вытряхнул на асфальт человека. Наклонился, вырвал изо рта кляп, коротким черным клинком перерезал пластиковые наручники на руках и ногах. Человек сел на четвереньки, но тут же упал на бок. Это был Дагаев. Но узнать красавца-дознавателя в этом существе с черным от побоев и щетиной лицом было трудно. «Обувайтесь, Дагаев!» — бросил Спиридонов и строй ахнул. Узнали дознавателя. Дагаев встал на четвереньке, затравленно огляделся вокруг. «Господин пол... господин полковник!» — произнес разбитым ртом Дагаев. Обывайтесь, обывайтесь Господин полковник, я прошу, я виноват!» Спиридонов сделал два стремительных шага, приблизился к дознавателю, навис над ним. «Господин полковник!» — снова начал Дагаев, но напоролся на взгляд Спиридонова. И сник. Он сел, взял в руки один макасин С трудом натянул его на боссую ногу. Взял в руки второй, натянул. «Теперь они ваши, Дагаев!» — сказал Спиридонов. «Носите!» Офицер смерча протянул в сторону дознавателя руку. В какой момент в ней появился короткий пистолет, никто не заметил. Раздались два негромких хлопка, на каждом из макасинов образовалась аккуратная дырочка. «Майор!» — окликнул Спиридонов начальника отдела. Тот не услышал, смотрел на дознавателя. «Майор!» — Радуев обернулся на полковника. «Вы, майор, знаете, что такое децимация?» — Так точно. И что это такое? — Это... это... Спиридонов сказал. — Вы узнаете. И пошел к своему форду. Следом двинулся офицер смерча. Строй полицаев стоял молча. В кабинете плавал голубоватый дым. Генрих Чердыня сидел за столом, подводя итоги дня. В промзоне полицейские задачи выполнили не в полном объеме. Прочесывания начались с северной части, от кладбища, двигались на юг. До наступления темноты прошерстили менее половины территории. Задержали пару бомжей и обнаружили два трупа. Один почти свежий, другой старый, мумифицированный. В свежака были забиты несколько гвоздей. Мумифицированный умер, судя по всему, сам. Он сидел в кресле на третьем этаже заводского здания, в руке сжимал шприц. Ближе к вечеру один из полицейских провалился в яму, с дна которой торчала ржавая труба с расплющенным концом. Сержант сел на нее как на кол. Спустя пять минут попала в капкан одна из овчарок. Капкан тоже был ржавый и не поймешь, то ли сто лет тут стоит, то ли его час назад насторожили. После этого операцию решили приостановить до утра. Среди полицейских пошли разговоры, что, мол, не случайно промзона встретила приветствием территории зла, а яма с трубой очень похожа на волчью яму. На Неве дела обстояли получше. Согласно сведениям, полученным в лоцманской службе северо-западного речного пароходства, нынешней ночью 8 судов пойдут вниз по Неве, 5 вверх. Для работы на судах были сформированы 14 групп по 4-5 человек. Люди проинструктированы. Командовать назначены решительные и опытные оперативники. Восемь групп, которые будут сопровождать суда, идущие вниз, уже находятся в Шлиссербурге. Пять групп, которые будут сопровождать суда, идущие вверх, тоже уже находятся на своих судах, в устье Невы. В акватории работают катера флотилии «Промгаз». Зачистку жил массива по списку, представленному Сазоновым, провели в полном объеме. Проверили все 67 квартир. При отсутствии в квартире хозяев дверь элементарно вскрывали. Квартиру досматривали. В одной из квартир обнаружили нарезной карабин «Манлихер» со снайперским прицелом и полупрофессиональный баллистический калькулятор. Хозяин, в прошлом военный, был арестован. Кроме того, выявили четырех человек, проживающих без регистрации. На городских окраинах это было обыкновенное явление. Жили, кто попало, и без всякой тебе регистрации, а то и без документов. Но одно дело на окраинах, и совсем другое — в непосредственной близости от резиденции председателя. Все четверо были арестованы, доставлены в кубышку. Пустующие квартиры были опечатаны, сотрудники полиции получили приказ совершать ежедневные обходы, проверять целостность пломб, выявлять лиц, пытающихся снять жилье. Группа Игнатьева весь день работала на фонтанке. Обошли 102 квартиры. Результат отрицательный. Никто из жильцов Гриваса не видел. Зато в кафе выявили молодую официантку с шевелюрой рыжего цвета. После допроса и проверки на детекторе отпустили. Ничего, люди Игнатьева работать умеют. И если рыжая обитает где-то в обозначенном квадрате, они ее найдут. Непременно найдут. Майор Радуев позвонил директору элитной гимназии, что была на его территории. Сказал в трубку. «Ты, уважаемый, знаешь, что такое децимация?» Директор сильно испугался, выдавил из себя «Да, знаю». Непроизвольно копируя интонации Спиридонова, Радуев спросил. «И что это такое?» «Это такое обычай в Древнем Риме. Казнь каждого десятого воина, центурии или когорты, если они совершили преступление» теряли знамя, проявляли трусость, или... Радуев дальше слушать не стал. Положил трубку. А директор не мог уснуть до утра. Алексей Захарович Соколов долго разглядывал Дервиша. Дервиш тоже разглядывал Соколова. Оба видели, какие перемены произвело с ними время. Соколов покачал головой и сказал, «Ну, слава богу, это вы, и вы живы. А вы сомневались?» После того, как увидел амулет, что подарил вам Илья, почти не сомневался. Они обнялись, и Соколов прошептал на ухо Дервишу. — Но я боялся, что бездна все-таки поглотила вас. — Да почему же это, профессор? — Потому что она бездна. Дервиш сказал <coughs> и добавил. — Пойдемте в дом, Алексей захарович поужинаем. Они прошли в дом, сели ужинать. В присутствии студента и глеба о делах 30-летней давности не говорили. Ни к чему это. Если человек не соприкасался с этим, ему не понять. Потом глеб принес вскипевший самовар: Дервиш предложил Соколову попить чайку на веранде. Вдвоем вышли на улицу. Было темно, на небе светились звезды, звенели сверчки. Соколов закурил. Дервиш спросил про шамана. Соколов несколько секунд молчал, потом ответил. «Илью съела бездна». Дервиш поперхнулся чаем. «Как?» «Некорректный вопрос, Евгений Васильевич. Уж вы-то должны понимать». Дервиш согласился. «Да, действительно вопрос некорректный. И все-таки, что произошло в физическом, так сказать, смысле?» «В физическом смысле четыре года назад он умер в результате инсульта». «Но я знаю, Илью поглотила бездна. Он слишком часто погружался в нее. И однажды не смог вернуться. Я, видите ли, все эти годы посвятил бездне. Кое-что понял. Вы изучаете бездну?» Боюсь, что это некорректная формулировка. Изучать бездну нельзя, невозможно. По крайней мере, теми инструментами, которыми располагает наука сегодня. Хотя лично я считаю, что и завтра, и послезавтра мы не сможем даже приблизиться к пониманию бездны. — Почему? — Это другое, это слишком другое. Это настолько отличается от земного, человеческого, что нам не дано понять. Впрочем, есть деятели, которые говорят, что изучают и даже определили место, где находится бездна. — И где же она находится? — Существует несколько версий. По одной, бездна скрыта в недрах Земли. Я думаю, что это скорее дань традиционным библейским представлениям, согласно которым бездна — это часть Гиены Огненной. В ней находятся умершие злые духи. По другой гипотезе, бездну следует искать на одном из спутников Плутона. По третьей она расположена где-то возле Сириуса. — А вы сами что думаете? — спросил Дервиш. Про себя подумал, что если бы кто-то посторонний слышал их разговор, то наверняка принял бы их за шизофреников. Но ведь сам Дервиш был в бездне, или, по крайней мере, заглядывал в нее. И до сих пор иногда он видел тот мир во сне, ощущал движение иных сущностей и слышал страшную музыку. От нее леденела кровь. — Вы ведь не из-за этим меня позвали? — сказал Соколов. — Да, Алексей Захарович, не за этим. Необходима консультация. — По поводу. Может быть, отложим до утра? Вы хотя бы обозначьте проблему. «Хорошо», — сказал Дервиш. «Пойдемте». Они пересекли двор, остановились у крепкого рубленного гаража. Дервиш открыл замок, отворил дверь. Вошли. Дервиш зажег фонарь. Бледный газовый свет осветил белый микроавтобус «Мерседес». Дервиш распахнул задние дверцы. В глубине грузового отсека стоял на треноге «Ужас». Дервиш сказал. «Это ужас». «Вы, Алексей Захарович, знаете, что такое ужас?» «Да, я, разумеется, знаю, что такое ужас. В свое время меня пытались привлечь к работе над этим, над этой... В общем, сначала я даже согласился, было интересно, а потом... потом, когда я понял, что из этого может получиться, отказался». «Вот оно что!» — протянул Дервиш. «Понятно». «Что вам понятно?» «Понятно, что вы отказались. А мне поможете?» Несколько секунд Соколов пристально смотрел на Дервиша, потом спросил, — Что вас интересует? Дервиш захлопнул дверцы Мерса, выключил свет и сказал, — Давайте выйдем на улицу. Они вышли и присели на скамейку. — Так зачем я вам понадобился? — спросил ученый. Дервиш ответил, — Вот вы давеча сказали, бездна находится около Сириуса. Возможно. Но мне представляется, что бездна, бездна, она вокруг нас. Простите, метафорически, Алексей Захарович, только метафорически. Но у меня есть ощущение, что от совсем рядом. Уже много лет я живу с ощущением, что мы находимся внутри некой гигантской воронки, которая нас засасывает, засасывает, которая ежедневно, ежечасно, ежесекундно поглощает десятки тысяч человек» заражает лихорадкой Икс спидом, гепатитом, туберкулезом, подсаживает на иглу, уродует психику, делает людей черствыми, равнодушными, злобными. Наше население фактически разделено на касты. Касту господ, касту слуг и прочий человеческий материал, ненужный, лишний, подлежащий утилизации. И утилизируют посредством безработицы, нищеты, водки, «Доступных наркотиков, бесплатных абортов. Вы заметили, что на улицах наших городов почти нет детей?» «Да», — ответил Соколов. «Это заметно». В РФ и женщины перестали рожать. Отчасти это происходит по физиологическим причинам. Стало очень много бесплодных как мужчин, так и женщин. Но часто женщины не рожают, потому что боятся, не хотят. Не хотят, чтобы ребенок жил в мире, где царят произвол, нищета, несправедливость, жестокость. Где почти что поощряются секты, проповедующие сатанизм, а на улицах правят бал молодежной банды. Дервиш умолк и молчал несколько секунд. Потом сказал, «Я мог бы много еще говорить, но скажу коротко. Я почти физически ощущаю постоянно растущую концентрацию зла на нашей земле». И все мы находимся на краю бездны. Пока что на ее периферии, но нас неудержимо затягивает внутрь. Верещали сверчки, и что-то тревожное было в их нескончаемом концерте. Соколов произнес. — Во многом я согласен с вами, Евгений Васильевич. Но я всю жизнь занимался только наукой и сторонился какой-либо политики. Я очень далекий от политики человек. Извините за банальность, но... Никому еще не удавалось быть далеким от политики, Алексей захарович Вы можете не интересоваться тем, что обычно подразумевается под этим словом, не читать газеты, даже выбросить в окно телевизор, но политика все равно войдет в ваш дом. Она входит к нам, проникает через запертые двери. Размер пенсии, цены, тарифы на коммунальные услуги — все это тоже политика, людоедская политика. Да, это действительно так. «Но что же мы с вами можем? В я уже стар». Выстребители? спросил Дервиш. «Да не нужно выстребители. Нужна всего лишь консультация по применению ужаса». «Допустим, всего лишь на одну минуту, допустим, что я скажу вам «да». Но ответьте мне на один вопрос». «Постараюсь». «Вот вы, Евгений Васильевич, умный и образованный человек. Вы же должны понимать, что это система». «Одиночки никогда не сломать систему». Что ж, попробую ответить. Кое в чем я с вами согласен. Группы сопротивления разрознены и немногочисленны. Единый центр отсутствует. Но, во-первых, по стране нас уже тысячи, и с каждым годом становится все больше. Во-вторых, все слабее становится власть. Ее разрушает изнутри тотальная коррупция и элементарная нехватка денег. После того, как почти всю Сибирь сдали в аренду, а фактически продали вынужденно из-за бесценок китайцам, доходы от продажи нефти и газа упали в разы. На наших глазах происходит системная деградация власти. Вы говорите, систему не сломить. А я вам напомню события вековой давности. В 1913 году в России праздновали 300-летие дома Романовых. С Великой Помпой праздновали. Вот. Три века простояло. И будет стоять еще тысячу лет несокрушимо. А всего через 4 года все рассыпалось в прах. Почему я не стал бы так категорично заявлять, невозможно сломать. Хотя я не берусь утверждать, что это произойдет завтра, но работать над этим надо. Вот я и работаю. Тем более, что я очень сильно виноват перед страной. Соколов удивленно спросил. — Как? Каким образом вы могли провиниться перед страной? Дервиш произнес. — «Потом, Алексей Захарович, Потом я обязательно вам расскажу. Так вот, я виноват перед своей страной. И сейчас судьба дает нам шанс. Нет, не исправить. Исправить уже невозможно, но хотя бы попытаться повлиять на это безумие. Ведь они уже дошли до края. Вы знаете, что они торгуют человечиной? В каком смысле человечной? В самом прямом. Они продают людей на запчасти. Программа называется «Предельно цинично». «Утилизация!» Соколов долго сидел молча, потом сказал. «Откуда вам это известно?» «Ну, я все-таки разведчик. Еще есть вопросы?» «Множество», — ответил Соколов. Он вздохнул и произнес. «И вы надеетесь, что повлиять на безумие поможет ужас? Ужас сам по себе орудие зла. Злом нельзя одолеть зло!» Дервиш сказал. «Это неправда!» Ужас следует рассматривать всего лишь как оружие. А оружие само по себе не бывает ни добрым, ни злым, ибо оно не обладает сознанием. Добром или злом оружие становится в руках человека. Если вы, дорогой мой Алексей Захарыч, увидите ублюдка, который намеревается перерезать горло ребенку, как вы поступите? Я сделаю все, чтобы это предотвратить. А если единственной возможностью остановить убийцу станет убийство? как вы поступите?» Соколов молчал. Светили звезды, стрекотали сверчки. Дервиш сказал. «Сверчки! Слышите, сверчков?» «Слышу». «Ну, допустим, допустим, я готов вам помочь. Что, собственно, требуется от меня?» Дервиш сказал. «Я был уверен, что вы примете правильное решение». Соколов проворчал. «А вы уверены, что оно правильное?» «Да, уверен». — И вы не сомневайтесь, — Соколов ответил. — Я ученый, обязан сомневаться. Но ну так что же надо от меня конкретно? Надо, чтобы вы помогли разобраться с этой техникой. Дервиш кивнул на ворота гаража. — И обучили моих людей. — Я попробую, но дайте мне слово, что не будете просить меня стрелять из нее. Я не смогу. — Даю слово. — Ладно, давайте смотреть вашу технику. Я думаю, сейчас вам стоит отдохнуть. А уж с утра... Нет уж. Приступим сейчас. Дьявол не любит ждать. Деревиш хмыкнул, позвал немого, и втроем они пошли в гараж. С техникой Соколов разобрался всего за полчаса. Сказал, ну, в общем, ничего фантастического. Примерно так я себе это и представлял. Мне нужно произвести кое-какие расчеты, и тогда я буду иметь более полное представление». — Отлично, — ответил Дервиш. — Завтра протестируем. — А как вы думаете тестировать? — Ну, пока не знаю, — сказал Дервиш. А Немой спросил. — Скажите, пожалуйста, Алексей захарович на собак ужас действует? — На всех высших животных действует. — Ну, тогда решим вопрос. Соколов мрачно посмотрел на Немова, ничего не ответил. Дервиш показал Соколову приготовленную для него комнату ученый сразу сел за компьютер а деревиш вернулся к гаражу где сидели на скамейке кот и немой присел рядом с ними и сказал нужно будет отловить какую нибудь собачку хорошо сказал кот дам поручение молодым а когда надо с утра около полуночи чердыня ехал навстречу с ним был только один телохранитель Гелендваген катил по невскому Проспект был ярко освещен, катились сверкающие автомобили, по тротуарам фланировали десятки тысяч прожигателей жизни и тысячи проституток обоих полов. В золотом треугольнике Санкт-Петербурга комендантский час начинался на три часа позже, чем на прочей территории столицы. Богатая публика желала ночной жизни. Поэтому заведения, рестораны, казино и бордели были открыты в золотом треугольнике до часу ночи. Официально. Неофициально многие работали до утра, а поскольку полицейские чины имели с заведений свою долю, то проблем с полицией, как правило, не возникало, если не брать в расчет крайние случаи. Например, когда обкурившийся турист из Германии зарезал за одну ночь трех малолетних проституток. Или когда пьяный араб сел в свой сверкающий майбах и начал охоту за голубыми. Прежде чем он вредался в угол Елисеевского магазина и вырубился прямо за рулем, успел задавить четырех человек. Голубых среди них не было. Чердыня приехал в бильярдную Кёнигсберг, на Садовой. Он вошел в бар, бросил барману. «Сам?» «У себя», — ответил барман. Чердыня прошел по коридору, уверенно толкнул ладонью дверь. Дверь распахнулась. Открылось просторное помещение, которое невозможно назвать ни кабинетом, ни комнатой отдыха. Здесь наблюдалось полное смешение жанров. В одной половине стоял вполне респектабельный рабочий стол с компьютером, в другой на полу лежал персидский ковер, стояли шкафы с книгами и оружием, кожаный диван и круглый стол под оранжевым абажуром. Вокруг стола сидели четверо мужчин. Было накурено. — А вот и господин полковник, — сказал один из четверых, белобрысый с лошадинной челюстью, и бросил на стол карты. Чердыня подошел, поздоровался с белобрысом. Тот кивнул на часы. — Опаздывайте, подполковник, из-за вас эти волки успели выгрести из моих карманов лишних пару сотен. — Ничего, не разоришься, — ответил чердыня. — Не разорюсь, конечно, но чувствую тайную несправедливость, — ответил белобрысый. Белобрысова звали Валентин фон Дрейзе. Впрочем, про свое аристократическое происхождение сам фон вспоминал крайне редко. Семь лет назад фон Дрейзе был командиром взвода в элитном подразделении Волкодавы. Однажды он хорошо загулял в ресторане и вписался в драку с группой молодых людей. Основательно их отметелил. Все сынки оказались детьми влиятельных родителей. Фон Дрейзе не посадили, но со службы пришлось уйти. Некоторое время его колбасило туда-сюда. Он открыл частное сыскное агентство, потом занимался охраной автомобильных перевозок, а потом отошел от всех стремных дел, открыл бильярдную и начал жить жизнью обычного буржуа. И очень немногие знали, что это не совсем так, что Дрейзе, авантюрист по натуре, имеет вторую тайную жизнь. В этой жизни он носил кличку Барон. «Что есть справедливость?» — отозвался Чердыня. Он за руку поздоровался с каждым из присутствующих. Двоих он знал. Наемник и маг, давние компаньоны Дрейза, третьего представил сам Барон. Он сказал просто. «Кабан! Человек проверенный!» Чердыня догадался, что в команде Барона Кабан занял место Крайнего. Крайнего убили полгода назад в Берлине. Тогда команда барона тоже работала по заданию Чердыня. Чердыня протянул руку, сказал «Чердыня» и сел к столу. Барон предложил виски. Выпили, символически, по глотку. Чердыня закурил. — Что же, господин подполковник, привело вас ко мне? — спросил фон Дрейзе. — Есть дело, — ответил Чердыня. Барон уже несколько раз выполнял некоторые поручения Чердыни. Те, которые начальник СБ «Промгаз» по каким-либо причинам не хотел доверять своим сотрудникам. «Дело?» — произнес фонд Рейза. «На миллион?» Чердыня подозревал, что барон лезет в рискованное предприятие не из-за денег. Он определенно не беден. По крайней мере, не настолько беден, чтобы рисковать головой из-за денег. Чердыня подозревал, что барону нравится риск. Хотя и деньги нравятся тоже. «Легкая прогулка» сказал Чердыня, но с риском. — Ага, — сказал Дрейза. — А где? — Среди руины человеческих отбросов. — Это нам подходит, — произнес потомок прусских аристократов. — Тогда для начала вам следует перейти на диету, перестать бриться и принимать душ. Утром студент с Глебом привели собаку среднего размера трехцветного кабелька. Пес был явно бездомный, худой и напуганный. Студент привязал его к верстаку в гараже. Сам сел в стороне, закурил. Подошли Дервиш, кот и не немой. Пес сидел напряженно, боязливо косился на людей. Дервиш сказал. «Боится! Жизнь, видно, у него не шибко сладкая». Кот буркнул. «Ага, а мы, гуманисты, решили ее еще поподсластить». Он сплюнул и ушел. Через минуту вернулся, принес миску с гречневой кашей и сосиской. Поставил рядом с собакой. «Ешь, — Ешь, попысина! Пес покосился. Он давно уже не ждал от людей ничего хорошего. И сейчас тоже ожидал подвоха. Он смотрел то на миску, то на людей. Спустя три-четыре минуты голод пересилил страх, и пес принялся за еду. Он жадно ел, а пятеро мужчин сидели на досках и смотрели, как он ест. У них были угрюмые лица. Пес съел все неправдоподобно быстро и вылезал в миску. Студента вслед за ним глеб вышли вон из гаража. Кот поднялся, затушил сигарету и тоже собрался выйти, но в дверях остановился. Может, сказал кот, не надо нас с саособаки. Са собака то чем поравинилась? А на ком? отозвался дервиш. Это как раз не проблема. «У нас тут как раз ликвидация наметилась. Так что есть достойный, так сказать, кандидат». «А что за кандидат?» «Предатель. Некто Сердюков. Я вам докладывал». «Да, я помню». Дервиш нахмурился, потом сказал. «Обвинение в предательстве — тяжкое обвинение. Вы уверены?» «Уверены», — ответил кот. «Предатель. Предателей уничтожать надо, не раздумывая». — Это эмоции, Виктор. Мы не имеем права на эмоции. Если мы точно знаем, что Сердюков — предатель, мы должны прикинуть, нельзя ли его использовать. Например, для дезинформации гестапо. Мы рассматривали этот вариант. Не катит. Ну что ж, а когда вы планировали провести ликвидацию? — Готовы хоть сегодня. Он живет неподалеку в деревне на Рыбинском водохранилище. «У кого он был на связи? У Горина!» Дервиш немного подумал и сказал, «Ладно, завтра мы с Гориным наведаемся к нему. А мы? А вы с немым поедете в Карелию, в Петрозаводск!» Кот улыбнулся и отвязал собачонку. «Беги, псина!» Рано утром кот и немой уехали. Горин был огорчен. Ему определенно хотелось спросить у Дервиша, куда тот отправил его товарищей, но он не спросил. Спустя час отправились за предателем. Через три часа болтанки по совершенно убитым дорогам были на северном берегу Рыбинского водохранилища. С собой привезли надувную лодку с мотором. В дороге Горин рассказывал про предателя. Он, сука, троих сдал. Никогда бы его не заподозрили. Но он прокололся, маленькую ошибку совершил. Мы сами сначала ничего не заметили, а когда заметили, провели контрольную операцию. — Где брать его будем? — спросил Дервиш. — Он рыбак заядлый, каждый день на рыбалке. Лодка у него нарядная, приметная, бело-красная. Надо посмотреть, стоит у причала или нет. Если нет ее, то значит, он и сейчас на воде. Студент прогулялся к причалам, где стояли лодки местных. Вернулся и доложил, что бело-красной лодки нет». Тогда накачали и спустили на воду надувнушку. Горин поставил на транец десятисильный китайский Хуанхэ, в лодку погрузили удочки, автомобильный аккумулятор и ужас. Сели трое — Дервиш, Соколов и сам Горин. Студент остался на берегу. Хуанхэ ровно запел, двинулись. Соколов сидел впереди, был мрачен. Прошли между зарослей камыша, выскочили на чистую воду. Гуляла волнишка, раскачивала полтора десятка разномастных лодок и катеров. Бело-красной среди них не было. Пошли на юг вдоль западного берега. И вскоре обнаружили ее. Горин натянул на голову капюшон. Прошли совсем рядом с Бело-красной, метрах в десяти. Мужик в лодке недовольно покосился. — Он? — спросил Дервиш. — Он! — сквозь зубы процедил Горин. — Он, тварь такая! — Вот и ладушки. Теперь нужно выбрать позицию для выстрела. Так, чтобы других рыбачков не зацепить. — А если попробовать вон с того мыска? — предложил Горин. Дервиш согласился. — Пожалуй. И тут же обратился к Соколову. — Как думаете, Алексей Захарыч, достанет? — Достанет, — проворчал Соколов. — С усилителем достанет. В борт ударила волна, обдала всех брызгами. Спустя три минуты подошли к мысу, высадились. Горин вынес на берег упакованный в непромокаемый чехол ужас с антенной, потом треногу и аккумулятор. За минуту все собрал. Он встал на колено, навел антенну на бело-красную лодку, посмотрел на дисплей прицела и сказал, «Ого, недалеко ли будет?» Дервиш тоже посмотрел на дисплей. В окошке дальномера светилась цифра 723,7. Рыбак был виден так же хорошо, как 3 минуты назад, когда они прошли в 20 метрах от его лодки. Он курил и ветер относил в сторону дым его сигареты. Дервиш обернулся к Соколову. 720 метров. Достанет, Алексей Захарыч. Достанет. Я ночь не спал и кое-что просчитал. «По моим расчетам, получается, достанет, даже и с запасом. Поставьте на таймере 10 секунд». Горин сказал «Окей», выставил в окошке цифру 10 и прильнул к прикладу. Ветер шевелил его волосы. Соколов нервно произнес «Что вы тянете?». Дервиш положил руку на плечо Соколова, слегка сжал. Горину сказал «Давайте, Геннадий». Горин кивнул «Даю». На дисплее прицела было хорошо видно лицо предателя. Круглое, румяное, с пшеничными усами. Вполне симпатичное лицо человека, который любит жизнь, женщин, рыбалку, баньку. Любит выпить, хорошо закусить, смачно рассказать анекдот. Горин видел в прицеле лицо человека, который сдал под трех других человек, которые тоже любили жить. Геннадий Горин нажал на спусковой крючок. Нелепый рычажок от бытового прибора. На дисплее вспыхнула красная точка. В Первую секунду она показалась очень длинной. Ничего не произошло. И во вторую тоже. Предатель все так же сидел в лодке и, возможно, что-то напевал, Губы под усами шевелились. Но уже в следующую секунду Сердюков дернулся и тревожно посмотрел в сторону, откуда прозвучал выстрел. Еще через секунду его лицо изменилось. На нем отчетливо промелькнула тревога. «Нет, страх! Нет, ужас!» Председатель вскочил, в окошке время светилась цифра 5. Когда цифра 5 превратилась в цифру 6, предатель закричал и прыгнул за борт. Он пытался плыть, но ужас был сильнее. Несколько секунд жизнелюб Сердюков панически барахтался в воде, Беззвучно кричал и хватал ртом в воду. Потом он исчез, на поверхности осталась бело-красная, как лодка Панама. Она плавала, покачивалась на волне. Над пустой лодкой парили, орали чайки. Их привлекала рыба, что трепыхалась в луже на дне лодки. Обратно ехали молча. Дервиш поглядывал на Соколова. Он помнил о судьбе ракетчика. В 13 году ракетчик, он же доктор технических наук Борис Витальевич Степанов, на колени изготовил ракету, которая уничтожила башню. А потом не смог жить с мыслью, что вместе с башней его ракета убила 3000 человек. Дервиш хорошо помнил эту историю. Опасался неадекватной реакции со стороны Соколова. И корил себя за то, что не провел предварительный сеанс психотерапии. «Нужно было, — думал Дервиш, — Достать фотографии людей, которых арестовали с подачи предателя Сердюкова, и рассказать о них, об их семьях, детях, увлечениях. Дервиш решил, что непременно сделает это, как только они вернутся в Максатиху. Но вышло иначе. Соколов вдруг сам обратился к нему. «В том, что машина хорошо работает в режиме «снайпер», мы убедились. Так? Так. Теперь нужно будет провести еще одно испытание». «Необходимо проверить, как она работает в режиме толпа, особенно если эта толпа спрятана за стенами зданий. Вы подумайте, где и как это осуществить». «Есть, товарищ профессор?» — ответил Дервиш. В тот же день Дервиш позвонил в Петербург и попросил мастера приехать в Максатиху.